Глава двадцать вторая Меряя шагами лабораторию, Кэтрин Соломон подняла манжету халата и посмотрела на часы. Она была не из тех, кто привык ждать, а сегодня весь ее мир словно бы замер. Ни результатов поискового запроса от Триш, ни приезда брата, ни звонка от странного человека, по вине которого ей сейчас было так не по себе. «Лучше бы он ничего мне не рассказывал», — подумала Кэтрин. Она всегда с большой осторожностью знакомилась с новыми людьми. Однако этот человек, которого она видела лишь однажды, сразу завоевал ее доверие. Целиком и полностью. Он позвонил днем, когда Кэтрин, как всегда по воскресеньям, смаковала последние номера научных журналов. Мисс Соломон... Прозвучал необычайно приятный мужской голос. «Меня зовут Кристофер Авадон. Я бы хотел переговорить с вами о вашем брате». «Простите, кто вы?» — переспросила она. «Откуда у него номер моего мобильного?» «Доктор Кристофер Авадон». Кэтрин впервые слышала это имя. Ее собеседник откашлялся, словно ему стало неловко. «Прошу прощения, мисс Соломон. Я думал, брат вам обо мне рассказывал. Я его врач. Ваш контактный номер он оставил на случай непредвиденных обстоятельств». У Кэтрин ёкнуло в груди. «Что произошло?» «Наверняка ничего страшного», — поспешил заверить ее врач. «Ваш брат сегодня не явился на прием, и я не могу до него дозвониться. Обычно он всегда предупреждает, если не может прийти». Вот я и беспокоюсь. Наверное, не нужно было звонить. Нет-нет, спасибо вам за заботу. Кэтрин лихорадочно пыталась вспомнить, слышала ли она имя этого человека. Мы с Питером не разговаривали со вчерашнего утра, но он, скорее всего, просто забыл включить телефон. Кэтрин недавно подарила ему новый iPhone, однако Питер до сих пор толком не разобрался в его функциях. Значит, вы... Его врач? Питер скрывает, что болен. В трубке воцарилась гнетущая тишина. О, извините, пожалуйста. Очевидно, я только что допустил непростительную профессиональную ошибку, позвонив вам. Мистер Соломон говорил, что вам известно о его визитах ко мне. Но теперь я вижу, что это не так. Мой брат солгал своему врачу. Кэтрин не на шутку разволновалась. «Он болен?» «Простите, мисс Соломон. Врачебная тайна не позволяет мне обсуждать с кем-либо здоровье вашего брата. И уж, конечно, не следовало говорить вам, что он мой пациент. На этом давайте попрощаемся. Но если он выйдет на связь, передайте, чтобы сразу же мне позвонил». «Постойте!» — воскликнула Кэтрин. «Умоляю, скажите, что с ним такое?» Доктор Авадон вздохнул, коря себя за допущенную ошибку. «Мисс Соломон, не стоит огорчаться. Хотя я прекрасно вас понимаю. Не волнуйтесь, с вашим братом все хорошо. Он только вчера был у меня». «Вчера? А следующий визит назначен на сегодня? Выходит, это серьезно?» Доктор тяжело вздохнул. «Давайте подождем еще чуть-чуть, прежде чем... Я еду к вам» перебила его Кэтрин. «Где вы находитесь?» «Тишина». «Доктор Авадон, я и сама найду ваш адрес, но будет проще, если вы мне его продиктуете. В любом случае, я скоро приеду». Он помолчал. «Если мы встретимся, мисс Соломон, будьте добры, не говорите об этом брату, пока мне не представите шанс объяснить свою оплошность». «Хорошо. Благодарю». «Мой офис в районе Колорама-Хайтс», он назвал адрес. Через двадцать минут Кэтрин Соломон уже колесила по величавым улицам престижного жилого района. Сначала она позвонила на все номера брата, безрезультатно. Ее не так уж волновало, где сейчас Питер, но весть о том, что он тайно посещает врача, обеспокоила Кэтрин не на шутку. Наконец, отыскав нужный дом, Кэтрин растерялась. «И здесь находится кабинет врача?» Вход в роскошный особняк преграждали кованые ворота, оборудованные камерами. За воротами простиралась обширная зеленая лужайка. Кэтрин притормозила, чтобы уточнить адрес. Одна из камер тут же повернулась в ее сторону, и в следующий миг ворота распахнулись. Кэтрин осторожно подъехала к дому и остановила машину у гаража на шесть машин рядом с длинным лимузином. «Ничего себе, врач!» Она вышла из машины. В ту же секунду входная дверь особняка отворилась, и на пороге возник элегантный мужчина. Он был красив, необычайно высок и довольно молод. По голосу Кэтрин решила, что он старше, Тем не менее, доктор выглядел изысканно и отличался лоском, какой обычно свойственен мужчинам в возрасте. Безупречный костюм с галстуком, идеально уложенные светлые волосы. «Мисс Соломон, я доктор Кристофер Авадон», — произнес он легким воздушным шепотом. Они пожали друг другу руки. Кожа у него была мягкая и ухоженная. «Кэтрин Соломон», — представилась она, стараясь не смотреть на его чересчур гладкое и загорелое лицо. «Он что, мажется тональным кремом?» С растущей тревогой она вошла в роскошно обставленный холл. Откуда-то звучала классическая музыка и пахла так, словно где-то курили фимиам. «У вас очень красиво», — сказала Кэтрин. Но я ожидал увидеть более рабочую обстановку. «Мне повезло. Я могу работать дома». Доктор Авадон пригласил ее в гостиную и подвел к камину, в котором потрескивал огонь. «Чувствуйте себя как дома. Я заварил чай. Сейчас принесу. И мы с вами побеседуем». Он ушел на кухню. Кэтрин Соломон не села. Она научилась доверять женской интуиции, и что-то в этом доме было неладно. По спине даже побежали мурашки. Гостиная, обставленная антиквариатом, совершенно не походила на приемную врача. На стенах висели картины со странными античными сюжетами. Кэтрин остановилась перед большим полотном с тремя грациями. Их обнаженные тела были выписаны яркими, живыми красками. «Это Майкл Паркс. Масло». Доктор Авадон бесшумно возник за ее спиной, неся под нос с горячим чаем. «Сядем у камина». Он жестом предложил ей кресло. «У вас нет причин нервничать». «Я не нервничаю», слишком быстро ответила Кэтрин. Он тепло улыбнулся. «Видите ли...» Это моя работа. Чувствовать, когда люди нервничают. Простите. Я психиатр, мисс Соломон. Это моя профессия. Ваш брат ходит ко мне уже больше года. Я его лечащий врач. Кэтрин недоуменно возрилась на доктора. Мой брат лечится у психиатра? Часто пациенты не желают афишировать лечение такого рода. «Я допустил грубую ошибку, позвонив вам, но в свое оправдание могу сказать, что ваш брат сбил меня с толку». «Я... я понятия не имела». «Простите, что заставил вас понервничать», с искренним сожалением проговорил доктор Авадон. «Кстати, я заметил, что вы приглядываетесь к моему лицу. Да, я пользуюсь косметикой». Он смущенно потрогал щеку. «У меня кожная болезнь» которую я предпочитаю скрывать. Обычно крем наносит жена, но когда она в отъезде, приходится полагаться на собственные неумелые руки. Кэтрин кивнула не в силах вымолвить ни слова от стыда.